Он вздохнул и умолк. Тень почувствовал, как по всему телу у него побежали мурашки. Он словно видел, как приоткрылась дверь в иное измерение, в дальние миры, где повешенные раскачивались на перекрестках дорог, где ведьмы визжали в ночном небе. «Лора!» — все, что сказал он. Повернувшись к тени, среда уставился в светло-серые глаза спутника — — Я не могу ее оживить, — сказал он. — Я даже не знаю, почему она не настолько мертва, как ей следовало бы. — Думаю, я это сделал, — ответил тень. — Это моя вина. Среда вопросительно поднял бровь. Сумасшедший Суинни подарил мне золотую монету еще в первую нашу встречу, когда показывал мне свой фокус. Насколько я понял, он дал мне не ту монету, «У меня оказалось нечто намного более могущественное, чем то, что, как он думал, он мне дарит. А я отдал ее Лоре». Хмыкнув, среда опустил подбородок на грудь и нахмурился, потом снова откинулся на спинку кресла. «Возможно, в этом все дело. Но все равно я не смогу тебе помочь. Чем ты займешься в свободное время, разумеется, твое дело». — Что, — спросил тень, — это должно значить? — Это значит, что я не могу помешать тебе охотиться за орлинными камнями и гром птицами. Но я бы предпочел, чтобы ты провел свои дни в тихом уединении в приозерье, с глаз долой и, надеюсь, из сердца вон. Когда дело дойдет до настоящего риска, нам понадобятся все, кого мы сможем найти. Говоря это... Он показался вдруг очень старым и хрупким. Кожа у него словно бы стала прозрачной, а плоть под ней серой. Тене захотелось, очень захотелось протянуть руку и накрыть своей ладонью серые пальцы среды. Ему хотелось сказать, что все обойдется. Тень в это не верил, но знал, что это надо сказать. Их ждали люди в черных поездах. Их ждал мальчишка в многодверном лимузине — и люди в телевизоре, которые отнюдь не желали им добра. Он не коснулся среды. Он ничего не сказал. Позднее он спрашивал себя, не мог ли он изменить события, не изменил бы случившегося этот жест, не мог ли он отвратить надвигающееся зло. Он сказал себе, что не мог. Он знал, что не мог. И все же потом... Он жалел, что хотя бы на мгновение в том медленном полете домой он не тронул Среду за руку. Короткий зимний день уже тускнел, когда Среда высадил тень у его дома. Лютая стужа, обрушившаяся на него, когда тень открыл дверцу машины, казалась после Лас-Вегаса еще более научно-фантастической. «Ни во что не впутывайся», — приказал Среда и не высовывайся, не гони волну. И все это разом? Не умничай, мой мальчик. В Приозерье ты никому не виден. Я напомнил кое-кому о крупном долге, чтобы ты смог тут жить в добром здравии и безопасности. Будь ты в большом городе, они бы через пару минут вышли на твой след. Буду сидеть на месте и ни во что вмешиваться не стану, тень говорил с полной уверенностью. Всю жизнь его преследовали проблемы. Проблем ему хватало, и он вполне готов был раз и навсегда с ними покончить. «Когда ты вернешься?» — спросил он. «Скоро», — ответил Среда. Взревел мотор Линкольна, окно опустилось, и Среда уехал в безразличную студеную ночь.